«Миллиарды тонн заключены в шаре диаметром 50 метров?» — удивился я. «Это какая же у него плотность?» «Как астрофизик могу сказать, что плотность относительно немногим меньше, чем у нейтронной звезды», — сказал Мингли. «Подчеркиваю, относительно». «Самый плотно известный элемент — это осмий», — заметил я. «Его плотность примерно 20 граммов на кубический сантиметр». А тут в тысячу раз больше. Я принялся прикидывать в уме плотность сферы. Диаметр — пятьдесят метров. Масса, если, ну, для простоты счета, пусть будет десять миллиардов тонн. Объем шара — это у нас четыре третьих на пир в кубе. Потом массу делим на объем. — Да, — сказал я. Если я в уме с нулями не напутал, то там сколько-то тысяч граммов на кубический сантиметр получается. Сантиметровый кубик вещества сферы будет весить несколько десятков килограммов? Стив вдруг решил удивиться именно сейчас. Примерно, да, подтвердил Мингли и отошел от компьютера. А кубический метр будет весить десятки тысяч тонн. «Не может существовать такого объекта в природе», — Саид покачал головой. «Черные дыры и нейтронные звезды же существуют», — сказал Жорж. «В черных дырах и нейтронных звездах огромная плотность достигается гравитационным сжатием», — ответил Мингли. «Массы этой сферы недостаточно, чтобы сжать саму себя до таких плотностей». «Должно быть какие-то другие силы», — произнес я.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 Саид, кажется, впервые за всю экспедицию улыбнулся. «Да-да», — поддержал я, — «решит, что бессмысленное сооружение». «Если непонятно, значит, нет смысла». «Нет, товарищ, так рассуждать нельзя». «Но в чем-то он будет прав», — заметил Жорж. «Для него и не будет смысла в коллайдере». «Давайте немного оптимистичнее», — сказал я. «Мы все же не такие отсталые».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 — Чтобы исследовать. — Не слишком ли это сложное устройство для простого исследования? — засомневался Мингли. — Цивилизация, которая смогла сделать эту сферу, скорее всего, давно уже все исследовала. — Может, это бомба? Они хотят взорвать Титан, — предположил Стив. — Тогда бы они разогнали этот шар и просто столкнули его с Титаном, — ответил Мингли. «На околосветовой скорости кинетической энергии сферы хватило бы, чтобы разнести на куски любое небесное тело, даже звезду». «Погодите, коллеги, мы уже в какие-то фантазии углубляемся», — прервал нас Жорж. «У нас есть факт. Одна из задач сферы — это погружение в спутник. Версии взрыва и исследования нелогичны по уже высказанным причинам. Какие еще могут быть причины погружения?»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 пустое пространство там тоже кем то должно было быть спроектировано предположил саид может это и правда кабина каюта рубка сказал я тогда в нее должен быть вход ответил саид может там есть вход просто мы не поняли как он выглядит заметил я сфера за сутки опустилась на метр сказал мингли торчит из грунта она на тридцать метров да да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 Пальцы мои горели и коченели, кончики пальцев онемели. Я почувствовал ткань скафандра, вслепую, я залез в него, наверное, за доли секунды. Услышал голоса из своего динамика. «Юри! юрий юрий наденьте Кто-то водрузил мне на голову шлем скафандра, а через секунду я почувствовал лицом тепло. Я попытался открыть глаза, но сделать это оказалось непросто из-за примёрзших век.